Полине вспомнилось восклицание, вырвавшееся вчера у Волонтена, и она подумала, «Да, есть бездны, которых даже любовь не преодолеет, но тогда ей нужно похоронить там себя». Однажды мартовским утром, спустя несколько дней после этой тяжелой сцены, Рафаэль находился у себя в спальне, окруженный четырьмя врачами, которые посадили его в кресло у окна, поближе к свету, и по очереди с подчеркнутым вниманием щупали пульс, осматривали его и расспрашивали. Больной старался угадать их мысли, следил за каждым их движением, за малейшей складкой, появлявшейся у них на лбу. Этот консилиум был его последней надеждой. Верховный суд должен был вынести ему приговор, жизнь или смерть